Глава, сорок шестая. Юля. «Волнуешься?» Я посмотрела на маму и растерянно кивнула. «Сомневаешься в выборе?» «Нет», — воскликнула я. «Просто мандраж какой-то. То в жар бросает, то в холод». И я подошла к большому зеркалу до самого пола и еще раз придирчиво посмотрела на свое отражение. «Свадебное платье цвета айвори», стиле ампир, сидела на мне идеально. Верх платья был из тяжелого шифона, а низ из легкой струящейся ткани. Я сама себе напоминала, нет, не юную и прекрасную принцессу, а королеву, которая уже прошла через многие испытания и знает цену счастья. Оттого в ее глазах нет восторга, любопытства, страха, а наоборот решительность и осознанность выбора. «Да, именно такой я и была, королевой для своего короля. Мое волнение казалось каким-то инородным и необоснованным, я сама не понимала его причину. Рому я люблю и больше всего на свете хочу, чтобы наша семья объединилась не только де-факто, но и де-юре». Дверь шумно открылась, и в комнату влетел маленький вихрь. Ксюня, Крепко сжимала в руках корзинку, с лепестками роз. «Смотрите, что у меня есть!» Дочка продемонстрировала каждому свое сокровище и, подскочив ко мне, подсунула прямо к лицу корзину. Резкий запах лаванды ударил в лицо, и я пошатнулась от накатывающей на меня тошноты. «Юля?» Тетя Зоя тут же подхватила меня под локоть и удержала. «Что с тобой?» «Ты вся позеленела». «Душно что-то, и почему розы пахнут лавандой?» – удивилась я. «Корзина украшена ими. Ты разве не заметила?» «Все в одном стиле. На столах и в букете невесты будет этот цветок. Забыла?» Я присела на кресло и сосредоточилась на дыхании. Тошнота все не проходила. Ужас какой! И да, я совершенно забыла, что темой свадьбы... Мы выбрали Прованс. Ты как? Уже лучше? Мама протянула мне бутылку газировки. Сделай несколько глотков. Посоветовала она. Церемония через полчаса. Взволнованно напомнила тетя Зоя. Все хорошо. Вы идите, занимайте места. А я сейчас немного подышу и выйду. Благо, что идти недалеко. Роман снял на выходные огромный особняк. На одной самой большой лужайке установили шатер и свадебную арку, расставили стулья для гостей. Выездная церемония – это именно то, что я хотела. Местом проведения свадьбы мы выбрали не ресторан, а зал особняка, который хозяева часто использовали для приемов. Все было идеально спланировано, настоящая ожившая сказка, только самочувствие подводило. Видно – Все дело в нервах. Всю последнюю неделю мне то и дело не здоровилось. Головные боли, слабость, ломота в теле. Несколько вечеров даже температура была, а последние два дня еще и тошнота. Стоп. Я подскочила с кресла и обернулась к зеркалу, внимательно смотря на низ живота. А что если я в положении? Что если это все и не нервы? Предположение было просто фантастическим. Я даже при помощи ЭКО забеременела не сразу, а тут всего за несколько месяцев близости естественным путем. Может, я выдаю желаемое за действительное, но как же узнать наверняка? У меня в запасе полчаса. Чтобы добраться до аптеки, хватит и десяти минут. Главное – угнать машину. Побег не удался. Стоило выйти в коридор, как меня тут же под руку подхватила Майя алексеевна мой тренер моя вторая мама та что так помогала мне найти в себе силы и вернуться на лед куда собралась сбежать надумала шутя поинтересовалась женщина почти мне нужно успеть до свадьбы кое куда а подождать это не может нахмурилась она я закусив губу качнула головой мне нужно знать Прямо сейчас, иначе изведусь. К тому же, если я в положении, то мне даже шампанское не стоит пить. «Рассказывай», – приказала женщина и затянула меня назад в комнату невесты. Деваться было некуда, да и кому-кому, а Майе Алексеевне я довериться могу без опасений. «Значит, думаешь, что в положении?» «Нужно знать наверняка». «Хорошо», – Женщина при мне набрала кого-то по своему мобильному и попросила купить необходимый мне тест. «Ну вот и все. Подождем», — сказала она и, закончив разговор, присела рядом со мной. Время текло слишком медленно. Я волновалась, но была благодарна тренеру. «Если бы Рома увидел, как я угоняю авто и уезжаю куда-то, подумал бы, что я бросила его и сбежала со свадьбы». «Спасибо!» – поблагодарила я женщину, осознав, от какого глупого поступка она меня спасла. «Пожалуйста, птенчик!» моя Алексеевна похлопала меня по руке. В двери постучали, и я вздрогнула. «Неужели так быстро?» Времени прошло не больше пятнадцати минут. На пороге появилась незнакомая девушка в красивом платье с маленьким пакетиком. «О!» «Карина!» «Молодчинка!» быстро ты. Я как раз мимо аптеки ехала, когда вы мне позвонили. Кстати, Юля, познакомься, Карина Левина, моя гордость и надежда. Я дочка Константина Левина, начальника вашего будущего мужа. Поздравляю с днем свадьбы, улыбнулась девушка. Рада знакомству и спасибо. Не за что. Ладно, я побегу, а то папа будет ругаться, что опять опаздываю. Дверь за девушкой давно закрылась, а я так и стояла с пакетиком. «Ну, иди давай. Чего стоишь?» Подтолкнула меня к уборной Майя Алексеевна. «А если я опять потеряю малыша?» «А если нет?» Вздохнув, я отправилась в туалет, чтобы через несколько минут сидеть и гипнотизировать две ярко-розовые полоски на тесте. «О, Боже! Я...» Беременна.